глава 29 просветить маркиза было одним удовольствием решение всех наших проблем здесь в тексте конституции прочитайте внимательно деторас пнул напоследок телевизионные детали и взял из моих рук распечатку по мере того как он читал морщины на его лбу разглаживались улыбка становилась шире и шире Дочитав до конца, он, разразился хохотом и отшвырнув распечатку, прижал меня к груди. «Вы гений! Гений!» Я не возражал. Да даже если бы я и захотел, в его медвежьих объятиях было не то, что слово вымолвить выдохнуть невозможно. Горячо расцеловав в обе щеки, он отпустил меня. Воистину, обычаи некоторых культур непонятны. От философских мыслей меня отвлек голос Анжелины из рации. «Колонна автомашин пересекла охраняемый периметр». Пленки доставят через несколько минут. Отлично, мы с Маркизом успеем переодеться. Вся наша команда собралась в гостиной. На большущем телевизионном экране мелькали сцены народного ликования по поводу очередного избрания в президенты Звук был приглушен, но и смотреть на вакханалию было тяжко. Я стоял перед книжной полкой с полным изданием законов параису Аки в кожаных переплетах с золоченым тиснением в правой руке. Том Конституции... Указательный палец левой на кнопке. «Мы закончили», — сказала Анжелина. «Когда будешь готов, выходи в эфир». «Я и сейчас готов. Но пусть прежде заговорит сам счастливый конюк. А, вот и он. Эй, кто там? Включите звук». Диктор, извиваясь от удовольствия, тыкал пальцем куда-то за камеру. «Да, это случилось. Сквозь сущий ад к нам идет наш добрый ангел, не раз пожертвовавший собой ради нас в прошлом». Сегодня он вновь удостоил нас чести встать во главе государства. Он идет сюда, толпа ликует, слабые женщины падают в обморок, суровые мужчины смахивают слезы с глаз. Он поднимает руку, призывая к тишине, и тишина тотчас наступает. Слышно только тяжелое дыхание его товарищей по партии и стук тел женщин, падающих в обморок. Леди и джентльмены, граждане благословенные Параису Аки, С неописуемым восторгом передаю микрофон генерал-президенту Джулио Сапилоте. довольно рожа счастливого конюка крупным планом. На большом экране он выглядел еще безобразнее, чем в жизни. Лягушачий рот был вытянут в подобие улыбки, маленькие глазки остекленели. Я рассчитывал на своих верных избирателей и не ошибся. Выборы закончены, и вы, жители Параисуаки, выполнили свой гражданский долг... Проголосовали за достойного. Надеюсь, о преступнике харапо мы сегодня слышим в последний раз. Я нажал на кнопку, и его изображение сменилось моим. В последний раз? И не надейся, ничтожный лживый клоп. Бой еще впереди. Думаешь, подделал результаты выборов в своем лживом компьютере? Обманул всех и дело с концом? Не тут-то было. Приговор себе ты произнес... собственными жабьими губищами. Правосудие восторжествует. Ты совершил тяжкое уголовное преступление и поплатишься. Сейчас мир увидит, что мы отсняли в маленьком городишке Тортоса леди и джентльмены. Взгляните, пожалуйста, на часы на городской башне. После закрытия избирательного участка прошло лишь несколько минут. На экране появилась центральная площадь Тортоса, на переднем плане Джеймс с микрофоном. Избирательный участок только что закрылся, и жители тартоса собрались на площади, чтобы услышать результаты. По неустановленным причинам, вероятнее всего, из-за своей приверженности режиму лживого диктатора, мэр и шеф местной полиции несколько минут назад пытались незаметно покинуть город. Шеф полиции все еще в бессознательном состоянии, но мэр горит желанием поговорить с вами. Камера отодвинулась, рядом с Джеймсом оказался мэр, его лицо было белее полотна. «Вы мэр города Тортоса?» Мэр покосился за спину, где маячил с виду щуплый Родригес, обеспечивая, видимо, добровольную помощь главе местной администрации. «Да». «Скажите, пожалуйста, господин мэр, проходили ли выборы в вашем городе в соответствии с законом и все ли голоса попали в избирательную машину?» «Да, конечно, все по закону. Скажите, а собравшиеся на площади люди, жители вашего города?» Побледнев еще больше, мэр оглядел толпу. «Да». «Да, большинство, я полагаю. Вы не знаете точно? Странно, ведь вы же мэр. Кстати, сколько лет? 22 года. Тогда вы просто обязаны знать своих горожан в лицо. Я не уверен во всех из них. Да? Может, укажете хотя бы одного незнакомца? Ну, вроде таких нет, но я не уверен. В таком случае мы уверены, что в толпе ни одного чужака». — А, вот к нам присоединился и шеф местной полиции. Уж он-то поможет. — Скажите, пожалуйста, капитан, как давно вы живете в Тортосе? — Ну, всю жизнь. — Отлично. Не укажете ли вы хотя бы одного чужака в толпе? Глаза капитана под густыми низкими бровями бегали. — Нет. — Замечательно. Мы закончили как раз вовремя. Сейчас огласят результаты выборов. На площади ожили громкоговорители, сообщая уже известные нам результаты. Мэру и шефу полиции, казалось, вдруг стали тесны их костюмы. Прозвучала информация из тортосы послышались возмущенные крики горожан, а отцы города собрались было бежать, но на их пути встал Родригес. — Вы слышали? Только два голоса за сыра Гектора Харапу, все остальные за сэпилоты. — Давайте разберемся. Джеймс щелкнул переключателем, и над площадью разнесся его голос. — Жители города Тортоса! «С вами, — говорит доверенное лицо сэра Харапо, — машины для подсчета голосов управляют приспешники сопилоты Зная это, сэр Харапо предположил, что лживый диктатор попытается одурачить вас, подделав ваши голоса в свою пользу. Так давайте узнаем правду. Пожалуйста, каждый, кто голосовал за сэра Харапо, поднимите руку». Над площадью повисла тишина. Люди медленно подняли руки. «Море рук! Спасибо, опустите руки!» а теперь поднимите руки те кто голосовал за Сапилоте. Все руки опустились и поднялись лишь две. Мэр и шеф полиции, естественно, голосовали за своего босса. Джеймс продолжал, вот она правда, граждане происуаки Убедительнейшее доказательство — нарушения закона о выборах. Все жители этого города, за исключением двоих, отдали свои голоса за сэра Харапу и были обмануты. «Теперь ясно, что в Тортосе нарушены избирательные права граждан, и победил не тот кандидат». Я подал знак, и на экране вновь появилась моя физиономия. Я потряс перед камерой увесистым томом. «Совершено преступление. Преступление, о котором упоминается на 8003-й странице Конституции проису Аки. Закон однозначно трактует возникшую ситуацию. Сейчас я вам прочитаю». Я раскрыл том, В случае использования электронных машин для подсчета голосов избирателей местной администрации предписывается а. обеспечить точную запись голосов избирателей в машинную память б. обеспечить тайну волеизъявления граждан Подробнее о мерах по обеспечению данных требований смотри параграф 19 статьи 40 закона о выборах В случае, если будет неопровержимо доказано, что распределение голосов хотя бы в одной машине одного округа не соответствуя действительности, результаты всех выборов признаются недействительными. А через две недели проводятся повторные выборы с использованием старой системы подсчета голосов в скобках бумажных бюллетеней и ящиков для голосования. Победивший в этих выборах становится президентом. В обязанность ему вменяется организация инспекции всех электронных машин для голосования с целью использования в следующих выборах. Я захлопнул Том и поставил его на полку. Снова повернувшись к камере, насколько было в моих силах безразлично, сказал «Объявляю результаты сегодняшних выборов недействительными. Через две недели проводятся повторные выборы и победит достойный».